Сто семьдесят четвертая. Апрель четвертая. Сын мой, ответная реакция сознания на луч, посылаемый, очень показательна. Ибо добрый человек из сокровищницы сердца своего выносит доброе, а злой злое. Так, по ответной реакции можно судить о человеке. И ею судим человек, так как каждый имеет в себе судью. Когда приходил на землю свет мой в одних вызывал огни восхищения духа, в других ярость чёрных огней злобы и ненависти. Каждый ответствовал по сущности своей. При устремлении добрым тёмные свойства природы человеческой под лучом перегорают. Процесс очищения требует разных сроков. Всё зависит от прежних накоплений и силы устремлённых ко мне огней. При постоянстве и неуклонности устремления и процесс преображения становится постоянным. Лучик как бы прижигает язвы духа, оздоравляя весь организм, особенно селён и болезненн в процессах их выявления. Всё скрытое дотоле да в глубинах и извивов и закоулков сознания выводится на свет дня, чтобы предстать во всей своей обнажённой непривлекательности для успешного изживания. Холодно и спокойно, немало не смущаясь, но честно и нелицеприятно надо просмотреть все недостатки свои, все слабости и все тёмные накопления, и ясно увидев их, деятельно приняться за их искоренение. Легче всего и проще всего весь сор и пыль отряхнуть с крыли в полёте и ветер и дождь и гроза помогут скорейшему очищению многие совершают роковую ошибку считая себя недостойными восходить но это в корне неверно восходит всё несовершенство существует для усовершенствования лишь космический сор сбрасывается со счетов эволюции Сильные энергии и сильных недостатков у сильных духов служат порой мощными рычагами при ображении их в энергии света, если устремление достаточно пламенно. Не следует смущаться ничем, никакими ошибками, никакими недостатками, никакими накоплениями, если огненно устремление у кладыки. Каждый подходящий ко мне приходит и приносит с собою всё, что у него есть. И если решение идти со мной до конца достаточно крепко и прочно, начинается светоносный процесс преображения духа. На каждое тёмное свойство своё надо огненно возрости духом для преодоления. Процесс не насильственен, но естественен. Насилие над природой своей часто приводит к обратным результатам. Граница между насилием и упорным, настойчивым и планомерным изживанием отрицательных качеств определяется опытом. Одно могу сказать: как бы ни был отягощён дух несовершенствами своими, со мною ему восходить не может ничто помешать, если решение его достаточно сильно. Таким образом, не может быть отговорок и самооправданий. из ссылок на недостатки и пороки свои, якобы мешающие вступить на путь, если человек искренний и действительно хочет идти к свету. Поэтому говорю: "Приидите ко мне все взыскующие свет, и сирые и нагие, и больные, и убогие, и добрые, и злые. Всех умою, всех ободрю, всем укажу путь и всех озарю лучом света". У стремлений есть мощный двигатель духа, преображающий элементы микрокосмо-человеческого в энергии света. И так пути света никому не заказаны. Лишь сознательным служителям тьмы, лишь упорствующим духом зла нет доступа в светлые сферы. Учение дается для всех, следовательно, возможности открыты перед всеми. Намечен путь и открыт вход. Желающие пусть входят свободно и смело.